Глава 5. Мама, смотри. Голос Софийки звонким писком долетает до нас с матерью. Вот как я могу. Она отталкивается ногой в голубой сандалии от парковой дорожки и пристраивает её на доске самоката. Катится вперёд на пару метров, после поворачивает самокат, как лихой байкер свой мотоцикл, так что юбка её белого сарафана взлетает и кренится в бок вместе с ним. Тот же спрыгивает с самоката и широко распахнув глаза ждёт наших с мамой восторгов. "Осторожно", мама прижимает к груди руки и сеточит, повернувшись ко мне. "Это не опасно?" "Нет. Так она учится лучше чувствовать своё тело и координацию", объясняю, продолжая следить за дочерью, находящейся в 10 метрах от нас. Здесь слишком много детей, но у моего ребёнка ярко-красная понамка на тот случай, если я вдруг упущу её из вида. Это мой пунктик.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 София аккуратно кладёт самокат на землю и, разбежавшись, летит навстречу, врезается в мамины ноги, обнимая её колени. "Ба", выдыхает. "Я так тебя люблю". Моя дочь любит всех. Из множества выученных за 4 года жизни слов, "я тебя люблю" у неё самые любимые и самые частые. С лицом моей матери происходят невообразимые превращения: сначала блаженная улыбка, потом нежность,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 Сажусь на корточки, поймав её локоть, и вижу упрямое выражение на ангельском лице. Ты со мной не попрощалась. Поворачиваю к себе смурную курносоу физиономию, легонько надавив пальцем на пухлую щёку. Хочешь, чтобы ты спала дома? Сводят и на бровки. Мы же договорились, напоминаю. Что такое, маленькая леди? Вторники отстой. Что? Ахаю я. Откуда ты взяла это слово? Влад научил.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 И скажешь Егору спасибо за игрушку. Да? Да, шепчет, опустив взгляд, протирая кулачком щёки. Мы возвращаемся назад и продилеваем оговорённый ритуал. Моя дочь выглядит так, будто её привели на каторгу, но этот спектакль меня не обманывает. Через 5 минут она забудет об этой трагедии и пойдёт смотреть своих белочек, выкрутив мне на прощание руки. Она маленькая, хитрая и упрямая, как баран. Я понимаю это.